Сами. Я встречаюсь с Сильвой. Мы еще не живем вместе, но в последнее время практически неразлучны. У меня поселились ее зубная щетка и какая-то одежда. По классическому определению, это признак сожительства. Для этого имеются и практические соображения. Сильва бережет силы для важных дел. От меня и ближе на тренировке, чем из Сипу, где она живет. Со своих занятий Сильва приезжает ко мне и сразу начинает меня целовать, и раздевать. Сами, а тебя так приятно пахнет чистотой. Знала бы Сильва, где я так порвонял. Я приехал домой прямо из берлоги мотоциклистов, не спрашивая разрешения, купил моющее средство с не самым противным запахом. сильвия ничего не рассказывал, поскольку это дело, как мне кажется, не касается любовных отношений. Принудительные работы личное дело каждого. Сильва идеально. Я отдаюсь на волю примитивным инстинктам и подхватываю судострастную игру. Сильва знает, чего хочет. Я ей это даю. После акта любви мы валяемся в кровати, лаская друг друга. У Сильвы чуть повыше попки вытутырованы олимпийские кольца. Указательным пальцем я рисую у нее на спине пять этих прославленных кружочков. Если я правильно помню, их цвета означают части света, а скованные в единое целое звенья символизируют единство мира. Когда ты сделала эту татуировку? Когда решила, что рано или поздно попаду на Олимпийские игры? Решила? Если чего-то хочешь, то всегда нужно принять решение. Хотелось бы в это верить. Но я уже много раз что-то решал, а потом ничего не сбывалось. Олимпийские игры — это главная мечта твоей жизни. Сильва переворачивается на спину и мгновение смотрит в потолок. М да, пожалуй, что да. Именно. А я так и не решился сделать никакой наколки. Много раз я думал себе что-нибудь набить, но не мог определиться с сюжетом. Однажды мы пошли в тату-салон с Песанином и Маркусом и в последний момент передумали. Маркус, по следам многих папаш, хотел набить на руке имена своих детей, но по здравым размышлениям решил просто сохранить их в своем сердце. Сильву заинтересовала идея моей возможной татуировки. О чем ты больше всего мечтаешь? Семья. Семья и дети. Тогда набей себе татуху с ребенком, глядишь, он и родится. А ты что думаешь по этому поводу? Я сейчас думаю только о восстановлении после тренировки. Сильва садится в кровати рядом со мной. Мужчины стараются избегать трудных вопросов. Мне кажется, это свойственно и женщинам. У Сильвы все время то восстановление после тренировки, то тренировка, то подготовка к тренировке. В это время ей не до меня, хоть я и поддерживаю ее каждой своей клеточкой на пути к мечте. Я думаю о том, что будет, когда Олимпийские игры пройдут. И ведь тоже уже 36 шесть. После этой Олимпиады будет следующее или что-то другое? И есть ли мне место в этом другом? Я кажусь себе просто пунктом в программе ее тренировок. Что-то вроде восстановительного протеинового коктейля. Маленькая, но важная ступенька на пути к олимпийской мечте. Одна из составляющих подготовки к Олимпийским играм — спонсоры. Вечером я с Сильвой отправляюсь на мероприятие, которое проводит другой ее спонсор — автоконцерн. Участие в чемпионате мира перевернуло жизнь Сильвы. Оно подтвердило ее место в олимпийской сборной. Но породило и проблемы, потому что другая спортсменка, претендовавшая на то же место, была лучшей подругой Сильвы. После чемпионата они порвали отношения из-за возникшей конкуренции. Мне трудно представить себе, как можно прекратить дружить из-за того, что у Маркуса есть дети, а у меня нет. Спонсорское мероприятие проходит на открытом воздухе на берегу острова Херенцаари. На площадке перед рестораном выстроились в ряд новенькие спонсорские автомобили для национальной сборной по виндсерфингу. Лодки и доски для виндсерфинга выставлены на обозрение на причаль. Сильва вся в работе, поэтому мне приходится справляться одному. Интересующимся отвечаю, что я бойфренд Сильвы. журналистки из вечерней газеты, почуяв добычу, подходит ко мне до интервью. «Славный денек». «Да, чудесная погодка». «А вы, значит, бойфренд Сильвы». Сильва стоит в пяти метрах и беседует со своим знакомым спортивным репортером. При этом она слышит вопрос, который мне задают. Бросаю на нее взгляд. Сильва кивает и улыбается. По мнению менеджера Сильвы, на данном этапе ее карьеры не следует скрывать от публики личную жизнь. Да, так и есть. Как давно вы вместе? Ну, какое-то время уже встреч... а Это для газеты? Это ведь мероприятие с участием прессы, так что обычно интервью идут в печать. Какие у вас планы на лето? Я снова бросаю взгляд на Сильву в поисках поддержки, но она лишь машет мне рукой. Лето будет посвящено виндсерфингу. В отпуск собираемся, когда сезон закончится. Журналистка показывает на меня, стоящему неподалеку, репортеру с фотокамерой. Фотограф просит попозировать, и я делаю, что велено, правда, несколько смущаясь. Можно ли узнать ваше имя? Самми Хэнонин. Кем вы работаете? В сфере энергетики. Вы, разумеется, на все сто поддерживаете Сильву в ее карьере. Да, конечно. А семейные планы? Дело будущего или как? Да, это дело будущего. Я удаляюсь к накрытому столу, беру угощение и отхожу в сторонку закусить. Сильва остается в окружении журналистов и фотографов. Она улыбается и позирует перед автомобилями вместе со своими коллегами по сборной. Затем Сильву еще раз интервьюирует вместе с другим олимпийским спортсменом. Я стою у барной стойки с его женой, пытаюсь выведать у нее, каково быть супругой чемпиона. У вас остаётся время на общение между всеми этими спортивными сборами, лагерями и прочим? Ну, времени всегда в обрез. Наверное, у всех. А как вы планируете своё будущее? Что вы имеете в виду? Ну, там, семья, будущая жизнь. Довольно смутно себе представляю. Ну, что поделаешь? Жена спортсмена всегда на втором месте. Если встаёт выбор, то на первом месте спорт. Говорят, многие меняются, когда уходят из спорта, но тоже не всегда. После мероприятия идем с Сильвой домой. У меня из головы не выходит рассказ жены винсерфингиста про шкалу ценностей у спортсменов. Сильва, а что ты думаешь о будущем? О каком будущем? О нашем будущем. Я думаю про завтрашнюю тренировку.